Глава 11. На следующий день меня ждет приятный сюрприз. В мою палату быстрым шагом на высоких каблуках и белом халате заходит светловолосая девушка. Руки у нее в карманах и в целом вид воинственный. Я сразу напрягаюсь, чувствую, что будет ругаться. Вот только за что? И кто она вообще такая? Молчит. Зашла и рассматривает меня уже пару минут. Но явно не для того, чтобы прописать мне лечение. На бейджике я читаю «Кристина Витальевна» и вежливо спрашиваю «Вам что-то нужно?» «Да вот, зашла посмотреть, из-за кого столько хлопот. Что вы имеете в виду? Какие хлопоты?» Девушка обводит палату рукой. «Самая крутая палата даром. Дебошир муж, которого не пускает охрана. И передача за счет заведения. Что?» «Ко мне не пускают мужа?» «А вы не знали?» Кристина невинно хлопает глазками. Меня раздражает ее тон. Я приподнимаюсь. «Кто вы вообще такая?» «Врачи так себя не ведут». «Да? А вы много знаете о врачах?» Мы буравим друг друга недобрыми взглядами. Именно в этот момент в палату заходит Алексей. «Кристина Витальевна, можно вас?» «Это больше похоже не на вопрос, а приказ». Они уходят. А мне остается лишь гадать, что это за странная особа и зачем она вообще приходила. А потом вспоминаю, как я слышала тут сплетни об Алексее. Еще в тот день, когда просто пришла к врачу и не знала, что мне понадобится экстренная помощь. Они шептались, что Алексей собирается жениться. Уж не на ней ли? Кристина выглядит как девушка из богатой семьи. Меня пронзает внезапное предположение. А что, если Кристина и есть та самая лестница Алексея наверх? Может, это она его спонсирует? Тогда он такой же, как Ренат. Ничем не лучше. Но я быстро отмахиваюсь от этих мыслей. Нет повода так думать. Глупости все это. Веду себя неправильно. Для меня удивительно, что можно самостоятельно многого достичь. И я, как настоящая сплетница, придумываю причины. Алексей приходит на традиционный обход. Спрашивает о самочувствии. Все хорошо. Долго мне еще здесь находиться. Я мог бы тебя отпустить домой, но с такой семейной историей как-то неправильно тебя отпускать. Но не могу же я тут вечно сидеть, возмущаясь. Что с тобой? Ты как-то переменилась. Кристина тебе успела что-то наговорить? Так знай, она мне уже не девушка, мы с ней расстались. Морщусь. Он переживает, что я ревную, что ли? «Чтобы его разубедить, я спрашиваю про Рената. Ты приказал не пускать его в больницу?» «Да, и твою сестру тоже. И она приходила?» «Да. Зачем ты их не пускаешь? Я бы и сама разобралась». «Ага. А потом надо было бы срочно готовить операционную». Алексей смотрит на меня сурово, видно, что не шутит. «Ладно, извини». Говорю и разглаживаю простынь на койке от волнения. Просто мне нельзя вечно прятаться от проблем. Когда-нибудь придется вернуться домой. Я же не буду вечно тут жить. Алексей грустно на меня смотрит. Хорошо, как скажешь. Сделаем послезавтра контроль на УЗИ. И можем выписать. Спасибо. Алексей быстрым шагом выходит из моей палаты. Громко хлопает дверью. Такое ощущение, что я его чем-то расстроила. Ну на что тут обижаться? Я же правда не могу вечно здесь находиться. И с Ренатом, и с Женей мне придётся когда-нибудь поговорить. Все оставшиеся дни в больнице Алексей со мной почти не разговаривает. И даже на меня не смотрит. Общается как с обычной пациенткой. Становится даже обидно немного. Что я такого сделала? Так, значит, запомнила? Принимать витамины, лекарства, показаться своему врачу. При первых тревожных признаках бежать на УЗИ. Или вызывать скорую. Никакого стресса. Но по возможности. Хорошо, я все поняла. Спасибо вам, доктор. Отвечаю ему. Алексей смотрит, прищурившись. Наверное, оценил мой сарказм. Выхожу из больницы на свежий воздух. И сразу голова кружится с непривычки. Вызывая такси, и еду домой. Новый телефон мне так никто и не привез. Поэтому получается... Приеду без предупреждения. А может, так и лучше. Я уже знаю, что буду делать. Спокойно соберу все свои вещи. Перееду пока в квартиру. Туда, где жила бабушка раньше, пока не умерла. Квартира все равно пустует. Вообще, дом, в котором мы живем с Ренатом, это подарок моих родителей на нашу свадьбу. Правильно было бы, если бы Ренат собрал вещи и ушел, Но я знаю, что он так просто это не сделает. Устроит скандал. Поэтому я буду все решать через суд и адвоката. Придерживаясь рекомендациям врача, не волноваться по возможности. Подъезжая к дому, и сердце неприятно сжимается, я надеялась, что в такое время Ренат будет не дома, и его машины, правда, нет. Но вот зато машина моей матери здесь. Что она забыла в нашем доме? Я тихо открываю входную дверь и слышу громкие голоса с кухни. У нас огромные потолки и потрясающая акустика в помещении. Я сразу узнаю. Говорит мама и Женя. Сглатываю. И подхожу чуть ближе. Ты должна сегодня же приехать домой. Нельзя здесь жить вместе с Ренатом. Тебе совсем наплевать на свою репутацию? Мама, пожалуйста, не лезь. Мы знаем, что делаем. Женя! Это неправильно. Мы любим друг друга. А на ней... Ты сама знаешь, из-за чего он женился. Эх. Как же так? Если бы я знала, что так все выйдет, не стала бы ее тогда разлучать с этим оборванцем. Хм, вспомнила. Столько лет прошло. Не переживай, правильно все сделала. Совсем дно было бы, если бы Вика вышла замуж за бомжа. Я захожу на кухню. Они поворачивают на меня свои лица. У меня как будто дежавю. Я была в шоке, когда услышала разговор отца с Ренатом. А теперь я еще в большем шоке от разговора моей матери с сестрой. «Вика, тебе что, выписали?» Демонстративно громко восклицает мама. «Вы сейчас об Алексее говорили?» Женя и мама молчат, переглядываются. «Я сажусь на стол. Сейчас же рассказывайте. Прошу, и мой голос дрожит. «Хорошо, спокойно, я все тебе расскажу», говорит моя мать.